Титаны до изнеможения продолжали биться друг против друга. Цело Луксор Ин Инвиктория пропахла отходами человеческой жизнедеятельности. Модераты не имели возможности покинуть свои места. Они получали минимальную поддержку в виде средств, заканчиваемых через носоглотку или вводимых в артерии. Без этого члены экипажа погибли бы от истощения, если бы раньше не умерли от обезвоживания. Они так глубоко погрузились в разум машины, что вряд ли сознавали, что происходит с их смертными телами. Потребность человеческой речи почти исчезла. Они все вместе одинаково реагировали и продолжали бой как единое существо с единым разумом. Модераты разделяли мысли друг друга в манифольде и, хотя выкрикивали предупреждения и приказы, делали это механически, словно сервиторы низшего класса. Их голоса утратили человеческие черты. Часто они произносили одно и то же в одно и то же время. Только Великая Мать сохраняла ощущение своей личности, поскольку она была Луксор Инвиктория. Великая Мать и Луксор Инвиктория вместе убивали своих сородичей. Металлические гиганты качались под залпами сотрясающих землю орудий. Равнину вокруг Неркона усеяли горящие трупы павших механических богов. Такой бой немного она еще не видела и не хотела больше видеть. За эти дни границы между ее разумом и сознанием Титана стерлись почти полностью. Она помнила первое подключение, первое прикосновение машины через блок мысленных импульсов. Она помнила душу Титана, дерзкую и мощную но в то же время озорную, словно у новорожденного жеребенка, бросающего вызов миру, которого он еще не постиг. Она помнила его приручение. Она помнила эти события, воспринимаемые Титаном, его зачаточные мысли, образы предметов, названия которых он не знал и потому не понимал их значения, идеи, которые никогда бы не сформировались, если бы не прикосновение человеческого разума. Первый раз, когда Великая Мать вошла в сущность Луксор Инвиктория, легкие следы других управляемых ею машин цеплялись за ее душу, словно запах, принесенный в помещение извне. Они одновременно тревожили и успокаивали Титана. Его простой разум воспринимал ее прикосновение как сошествие божества, развеявшего пелену непостижимых сведений и воспламенившего его душу. Через настроение Моганы Титан ощутил приятность воспоминаний. А отчужденность машины указала Великой Матери на неуместность воспоминаний в текущей ситуации. Где начиналась одна сущность, где заканчивалась другая, не мог бы определить ни один теолог, ни один деимеханик. механик Этот неразрывный союз был вершиной мастерства Принципца. Время и опыт – единственное, что помогало достичь полного озарения – Но это удавалось лишь избранным. Могана Манката Ви была первой из первых в своем легио, мастером-основателем, матерью машин. Теперь она стала последней из первых. Ее товарищи погибли в боях или умерли от старости во время Великого Крестового Похода. И лишь ей одной довелось увидеть новую, чудовищную эру гражданской войны. В ее пламени погибали дочери Моганы. В ее груди вспыхнул страх остаться совсем одной. Разделяя его, жалобно затрубил Луксор Инвиктория. В ее инфожурнале хранились сведения о смерти каждого члена Легио. Расставленные по времени события образовали линию, раскрывающую историю войн, в котором Легио принимал участие. Линия поднималась с каждым конфликтом и опускалась в короткие периоды мира. Иногда гибли одна или две машины, иногда больше. Но таких колоссальных потерь еще не было. Число смертей возрастало с самого начала предательства Хоруса. Линия утратила плавность и теперь поднималась зигзагами через Парамар и Эдессу. Тамер и Эльп. А в этой компании линия еще более круто взлетела через Тетту Гормона. «Бетту Гормона-3» и иные столкновения в других местах, пока не взмыло вверх на третьей битве за Ниркон, нынешней бойни Титанов. Пострадали не только соратницы Моганы. Она видела трупы машин многих достойных орденов, а рядом такое же количество разбитых машин-мятежников, хотя не заметила ни одного колоса Легио Мортис, любимцев магистра войны. Это могло бы заставить ее задуматься, если бы она не была так поглощена горем. Среди обломков титанов из легио осталась большая часть родни Моганы манкаты -Ви. Трое из четырех мирмидонов еще сражались бок о бок с ней. Двое избежали повреждений, но третий, адамантиевое сердце, сильно пострадал. Тазовая система гироскопов получила мощный удар, и он едва мог ходить. Одна рука превратилась в путаницу обгоревшей пластали и проводов, а потеря пустотных щитов делала его еще более уязвимым. В обычных условиях Могана приказала бы Адамантиевому сердцу выйти из боя, и он был бы спасен. Но на равнинах Ниркона для этого не имелось никакой возможности. Они продвигались по холмам искореженного металла. Земля была завалена не только мертвыми богомашинами, но и массивными обломками улья и упавшими фрагментами с орбиты. Четыре титана выслеживали своих жертв, подобно прайду львов в зарослях кустарника. Битва распалась на тысячу мелких столкновений, превратившись для Легио Салария в идеальную зону охоты. В мозгу Могана Манкатави звякнул сигнал Ауспика. «Контакт», — предупредила она, — «дистанция 900 метров, сокращается». Ее слова импульсами подступили к принципам Немирмидонов, подключенных к Ауспику. Яркая точка теплового источника горела на дальнем склоне завала, образовавшегося при бомбардировке Улья. Теперь они все его видели. Титаны, не нуждаясь в приказе, рассредоточились. Адамантиевое сердце осталось позади, прикрывая луксор инвиктория с тыла. Еще два полководца, Золотая стрела и звезда охоты выдвинулись вперед. «Снизить энергозатраты!» — приказала Могана Манкатави. Ее опыт подсказывал, что обнаруженная цель может быть приманкой. «Предполагая возможность засады, заставим их поверить в свою неосторожность, потом нападем и уничтожим». Манипула продолжала идти вперед к дальней оконечности горы из разбитого скалобетона и металла. Колоссы легко перешагивали через небольшие груды мусора и земли, выброшенных взрывами. Могана напряженно ожидала обнаружения других контактов. И не напрасно. Манипула подошла к краю обломков упавшей башни Улья, и тогда вспыхнули сигналы еще дюжины контактов. 15 машин! Миньорис, Рыцари! Три знамени! Сближаемся!» Передала Катарин Мэй, принцип золотой стрелы. Мимо передовых титанов пронесся неприцельный зал боевых орудий. Пустотные щиты ярко вспыхнули. «Вперед! В атаку! Романтиевое сердце! Оставаться поблизости! Охранять тыл!» Могана Манкатави развернула своего титана влево лицом к груди металла. Их мысли уже объединились, и ей не было необходимости отдавать приказ экипажу, чтобы провести глубокое сканирование развалин Ауспиком. «Они сделали это сразу и быстро!» Полости и уплотнения предстали перед ее мысленным взглядом контрастными контурами. Раздался не слишком внушительный хлопок взорвавшегося реактора рыцаря. Пустотные щиты золотой стрелы и звезды охоты отозвались звоном. Орудия на их руках описали дугу и ударили по маневренным шагателям. Быстроходные машины пытались окружить ведущую пару полководцев и обрушить их щиты обстрелом со всех сторон. Снаряды роторных пушек, отскочив от ионных щитов, взрыли землю. Рыцары действовали правильно, но не все обладали достаточным опытом. Один из них опоздал развернуть свой ионный щит, чтобы прикрыть бок, и прямое попадание лазерного бластера золотой стрелы вызвало ослепительную вспышку, свидетельствующую о его гибели. Шагатели рассредоточились, слаженно меняя строй. Все, что от них сейчас требовалось, отвлечь внимание на себя. По другую сторону от крепня зажигались все новые и новые указатели приближающихся реакторов. Там их поджидала полная манипула богомашин-мятежников. Стандартная тактика боя подсказывала, что они намерены выйти по обе стороны от препятствия и уничтожить первую манипулу перекрестным огнем, пока та разбирается с рыцарями. на Манката Ви не собиралась давать им шанс. Она догадывалась, что противник, сумевший сохранить в нынешней битве все машины, обладает достаточным опытом. Возможно, в общую группу просто собрались уцелевшие колоссы из разных отрядов, но и это указывало, что между ними идет обмен данными. Следовательно, необходимо соблюдать осторожность. Прежде чем начать какие-то действия, Могана позволила вражеской манипуле разделиться. Три машины повернули в сторону «Золотой стрелы» и «Звезды охоты», а две вернулись назад, туда, где ждало Адамантиевое сердце. Пустотные щиты ее передовых титанов нуждались в передышке, но если она слишком быстро выйдет из укрытия, их контратака будет отражена и Легио Салария может потерпеть поражение. «Оставайтесь на своих позициях. По моему приказу вступить в бой. Адамантиевое сердце, стоять на месте!» Отдавая приказ, Могана уже искала в металлической преграде слабое место. Нужная точка нашлась быстро, и она одновременным залпом всех орудий обрушила секцию павшей стены улья, вызвав небольшую лавину обломков пластали. Противник не мог этого не заметить. Теперь главную роль играло время. Луксор Инвиктория, накнув голову, ринулся в пробоину. По корпусу заскрежетал металл. Один осколок зацепился за лазерные бластеры и Титана тряхануло. Зазубренные обломки впивались в броню Луксорен Виктория, но Могана толкала его вперед, игнорируя фантомную боль. Титан вырвался на пустошь, быстро пересек ее и врезался в секцию жилых помещений, разделенных тонкими стенами. Эти преграды для гигантской машины были непрочнее бумаги и оказывали не большее сопротивление, чем осиное гнездо перед Шарбабой. Могана почувствовала, как нога обо что-то запнулась. Титан покачнулся, но ее экипаж слыл лучшим во всем Легио и рулевой быстро исправила ошибку. Наружная оболочка секции Улья была уже совсем близко. «Пора!» – скомандовала Могана. От заряда двойного орудия «Вулкан» в реакторе «Луксор Инвиктория» послышался глухой рокот. Снаружи золотая стрела и звезда охоты несколько неуклюже двинулись вперед, пробиваясь сквозь строй рыцарей. они выпустили по паре залпов и больше не уделяли внимания мелким противникам. Главный враг был впереди. Мермидоны выскочили из-за края упавшей башни и немедленно начали яростный обстрел. Имперские охотники ответили огнем из всех имевшихся орудий, но при трех полководцах против двух их пустотные щиты быстро ослабели. Момент настал. Луксор Инвиктория пробил отверстие в наружной стене, отступил назад и ринулся в пробоину. Могана начала стрелять еще до того, как выскочила из башни. Все три вражеских Титана стояли к ней спиной. Еще два только вышли из-за дальнего конца руин. Благодаря приобретенному с годами опыту она выбрала своей целью ближайшую к ее дочерям машину. Ее пустотные щиты уже были на грани коллапса, и выстрел из лазерных бластеров ускорил их обрушение. «Орудие вулкан!» — приказала она. Гигантские парные лазеры произвели один выстрел. Их сдвоенный разряд пылающим скальпелем фонтонной мощи точно рассек спину титана, открыв его реактор. Удальше улыбнулась Могани, и ревущий выброс газов накрыл обоих титанов, противостоявших золотой стреле, и везде охоты, сбив их с цели и увеличив напряжение пустотных щитов. Подбитый титан рухнул, истекая плазмой из разбитой спины. Согласованный залп ее лазерных бластеров снес пустотные щиты еще одного титана. «Перезарядить орудие!» – приказала она. Лазерные бластеры Моганы набрали полный заряд энергии за считанные секунды. Вулкану для подзарядки требовалось намного больше времени. Она не могла ждать, поэтому отвела свою машину немного назад и принялась осыпать зарядами бластера Титана, приближавшегося слева. Оставшаяся пара, хотя и с опозданием, разделилась и стала уходить из зоны конфликта. Золотая стрела и звезда охоты не отставали, несмотря на то, что у их ног все еще болтались огрызающиеся рыцари. Последний щит левого титана обрушился в тот самый момент, когда в манифольде звонко запел сигнал о готовности вулкана. «Левая машина! По правой ноге!» – командовала Могана. И снова вылетели светящиеся копья. Они ударили врагу в колено, расплавили броню на бедре и выжгли суставной узел. Титан, приготовившись сделать очередной шаг, покачнулся и потерял равновесие. Выстрел машин первой манипулы, стоявших впереди, оторвали ему правую руку, а потом сгусток раскаленной плазмы из аннигилятора «Ярость солнца» снес его голову. И пылающая от плеч до пояса машина застыла. Последнего из трех «Титанов» Могана оставила золотой стрелей звезде охоты. Луксор инвиктория развернулся. Могана мысленно приказала перенаправить основной поток энергии реактора в систему движения И поспешила вдогонку за оставшейся парой вражеской манипулы, скрывшейся за дальним краем руин. Она застала их за интенсивным обстрелом Адамантиева сердца. Полководцу Легио Саларя пришлось тяжело. Он получил новые повреждения. Враги, окруженные полями смещения и потоками энергии стреляющих орудий, не заметили приближения Моганы Манкаты Ви. Луксор Инвиктория открыл огонь прямо позади них. Титан, выбранный Великой Матерью, сохранил полный комплект пустотных щитов, но мощность ее орудий превосходила их способность рассеивать удары, и колосс быстро распался на две части. Оказавшись в меньшинстве, вторая машина отступила. «Луксор Инвиктория продолжала обмениваться с ней выстрелами до тех пор, пока машина мятежников не скрылась из вида с запеленной пыли. Рыцари дома Ви выбрались из песков и помогли Золотой Стреле и Звезде Охоты в уничтожении последнего Титана вражеской манипулы. Но победа в схватке имела свою сцену. Адамантиевое сердце потерял ход. Выбросы искр из его поврежденного реактора вызвали громкие предупреждения в системе Луксор in Victoria, призывая отступить, но Великая Мать осталась на месте. «Дочь моя!» – окликнула она. Принципцем Титана была Гехана Амана. Ее голос отчетливо прозвучал в воксе без помех, наводимых поврежденной машиной. Она уже покинула манифольд. «Великая мать! Адамантевое сердце получило критические повреждения. Мы вынуждены просить твоего разрешения покинуть охоту!» «Разрешаю!» – ответила Великая мать. Реактор Адамантевого сердца с каждым моментом все больше выходил из-под контроля. «Уходите!» «Живите!» Шансы экипажа на выживание вне Титана были довольно слабыми. Люди быстро умирали в тех ужасных условиях, в которых сражались богамашины. «Осуществляю эвакуацию», — доложила Амана. Могана Манкатави бесстрашно прошла мимо покалеченной машины. Луксор Инвиктория опустил голову, и из боевого горна прозвучал мощный звуковой салют в честь раненой сестры. Вокруг головы поверженного титана сработали пироболты, и маломощный реактивный двигатель отбросил ее в сторону вместе с экипажем. С заднего выступа спустились по тросам крошечные фигурки и побежали прочь. Могана Манкатави от всего сердца пожелала им удачи. Реактор адамантиевого сердца взорвался, когда остатки манипулы уже отошли на достаточное расстояние. Желтая вспышка его детонации была яркой, как день на старой земле, но война снова быстро задернула над полем боя пыльный занавес.